Глава 16. Как договариваться при разнице в принципах? «Получишь все, что пожелаешь, если поможешь другим получить то, что нужно им» — Зиг Зиглер. Много лет назад я работал выездным преподавателем в школе Outward Bound. Мы водили подростков и юношей в походы продолжительностью от 14 до 24 дней, пешие и лодочные в лесах штата Мэн. Я был старшим инструктором, и мне полагался один помощник. При большой разнице в принципах и характерах руководить вдвоем сложно. Одним из самых напряженных стал 20 поход в конце сентября с помощницей Даниэль. В первый же день начался сильный ветер с дождем, не прекращавшимся еще трое суток. Все вещи, за исключением спальных мешков, промокли насквозь. Речушка, по которой мы сплавлялись, местами обмелела, и канои приходилось перетаскивать на себе. Потом река внезапно перешла в бешеный поток. Как мы узнали позже, в Мэйне было наводнение. Ребята промокли и замерзли, один даже переохладился, и нам едва не пришлось его эвакуировать. Такой опыт обычно сплачивает, но у нас с Даниэль сложилось иначе. Мы с ней были разными, как огонь и вода. Наши воспитательные методы заметно различались. Мы расходились в мнениях о том, как учить управлять каноэ, как паковать рюкзак, как готовить, какие навыки и как объяснять детям. За время похода мы рассорились. Не из-за дождя, наводнения и холода, а потому что меня все раздражало в Даниэль. У нас оказались противоположные принципы, и мы не смогли прийти к общему знаменателю. К тому же мне не хватало открытости и навыков сотрудничества. Что я делал? То же, что и всегда. Пытался все контролировать, изменить Даниэль и заставить ее принять мои принципы. В конце концов, она прогнулась. Я победил, но какой ценой? Ежедневно мы ругались по несколько раз и в итоге делали по-моему. Мы не разрешили ни одного конфликта. К концу похода мы почти не разговаривали. Представьте себе, каково провести 20 дней в глуши с неприятным человеком. «А знаете, чему мы учили детей? Работать в команде. Хороший же урок мы им преподали». Как вы уже знаете, большинство конфликтов начинаются с разницы в принципах. Их сложнее всего разрешить, поскольку речь идет об идентичности. В таком случае люди редко выходят на нулевой уровень, потому что тщательно оберегают свои принципы и крепко за них держатся. Почуяв угрозу принципа, мы возмущаемся, съеживаемся, притязаем и избегаем, что усугубляет разногласия. Когда принципы в опасности, нам кажется, что посягают на самую суть «я», не уважают его или не принимают. Все знают, каково быть отвергнутым за свойства личности. Помните про разницу между магнитным и истинным севером? Паршивое чувство. «Конфликт о разнице в принципах задевает самую суть нашей личности, и рано или поздно мы должны воспротивиться или стать такими, какими нас хотят видеть. Стратегическое я. Кроме того, большинство совершают классическую ошибку, точно так же, как я в отношениях с Даниэль. Тогда я искренне поверил в то, что если напарница будет поступать по-моему, мы перестанем ссориться и подружимся». Даниэль угождала мне во избежание конфликтов, что меня дополнительно бесило. Пытаясь соответствовать моим ожиданиям, она предавала свои принципы, и это отталкивало меня от нее еще больше. Даниэль тоже меня не взлюбила, потому что предала себя из-за меня. Тогда я ничего этого не понимал, а лишь раздражался и во всем винил ее. Отстаивать свои принципы важно для личного счастья и для гармонии в отношениях. В важных отношениях нужно быть еще и гибким, учиться искать компромиссы с чужими принципами, потому что они тоже имеют значение. Это подразумевается в понятии «стоять за троих». В походе я боролся за свои принципы против Даниэль. Итак, вам кажется, что придется изменить своим убеждением. Что делать? Как выйти на нулевой уровень с непохожим человеком? Как разрешить конфликт при разнице в принципах? В такой ситуации необходим зрелый подход. Скоро вы, подобно искусному дипломату, сможете принимать партнера как есть, договариваться с ним, ценить ваши различия и совместно достигать большего, или наоборот, осознаете, что так далеко ушли от своих принципов, что пора бежать из отношений. В любом случае вопрос один – как сохранить верность себе и своим принципам, уважать чужие принципы и научиться сотрудничать, чтобы отношения устраивали обоих? «У человека, имя которого вы вписали в таблицу конфликтов из главы 2, свой сценарий отношений. Со временем его представление о том, как все должно складываться, приобретают все большую ценность. Когда принципы людей противоречат друг другу, их лодки плывут не синхронно, а все время трутся боками. Партнеры ссорятся друг с другом, переживают внутренние конфликты и забывают, зачем объединились». Предположим, вы хотите плыть на север, а ваш партнер — на запад. Или вы хотите уладить конфликт, а он нет. Ох, вы оба чувствуете осуждение, пренебрежение, а то и нападки. Это же настоящее безумие отправиться в открытый океан на связанных лодках, все делить пополам и предварительно не обсудить, зачем вам это путешествие и куда вы направляетесь. Подумать только. Не устаю удивляться, как далеко люди заплывают, даже не подозревая о разнице в принципах с партнером. Мы с Даниэль провели вместе всего 20 мучительных дней. Другие мои отношения длились не один месяц, а то и больше года. Как ни парадоксально, именно разница в принципах дает самые большие преимущества при условии, что вы умеете сотрудничать. Я не научился сотрудничать в важных отношениях, пока не женился». Иначе вы будете только отдаляться, пока не разойдетесь. Рассмотрим для примера спортивную команду. При одинаковых навыках игроков она будет проигрывать. Команды победителей состоят из игроков с разными навыками. Каждый делает то, что у него получается лучше, и старается договориться с коллегами. Вспомните любимую спортивную команду, музыкальную группу или лучший коллектив, в который вы когда-либо входили. Успех достигается благодаря разнице между людьми, а не сходству. Вспомните, когда вы в последний раз просили кого-нибудь поступать по-вашему. Если у вас есть дети, наверняка с тех пор прошло не больше недели. Вас послушали? Важно уважать чужие принципы, даже если вы с ними не согласны. Почему? Потому что человек имеет на них право, а вам надо научиться любить и принимать своих ближних такими, какие они есть. Уважение не равно сохранению отношений. Собственно, именно уважение и отказ от попыток изменить человека могут подтолкнуть к расставанию. Давайте освежим в памяти различающиеся принципы, перечисленные в главе 13. -й. Духовные или религиозные убеждения. Культурные, расовые, этнические и традиционные взгляды. Установка на развитие и костное мышление. Мотовство и бережливость. Алкоголь или наркотики — И трезвость, политика и идеология. За и против ношения оружия. За и против абортов. Демократы и республиканцы. Брак и неприятие долгосрочных обязательств. Моногамия и открытые отношения. Жизнь в столице или провинциальном городе, у моря или в горах. Заводить или не заводить детей? Воспитание детей. Методы воспитания. Частная или муниципальная школа. Как же договориться и разрешить конфликт при разных принципах? За 6 следующих этапов. Шесть этапов объединения принципов. Первый. Познать себя и свои принципы. Конфликт помогает выяснить собственную позицию, потому что во время стресса вы непроизвольно говорите правду. Врисовывается ваш сценарий отношений и истинное «я». Избегая и отрицая это, вы подстраиваете себя под чужой шаблон и продолжаете поступать по-старому. В таком случае противоречия никуда не денутся. Познайте себя и свои принципы. В этом вам помогут конфликты. В упражнении с компасом из главы 8 определите свои принципы и найдите отличия от принципов партнера. Второй. Анализ принципов партнера. Глядя на таблицу конфликтов, задумайтесь о принципах человека, имя которого туда вписали. Попробуйте угадать их по его поведению. Если это важное отношение и вы давно знакомые, возможно, вы уже знаете его принципы. Нарисуйте его компас рядом со своим. Из рисунка должно быть ясно, в чем ваши принципы не совпадают. Например, этот человек, в отличие от вас, любит деньги, хочет детей и спит в одной кровати с собакой. Вам важно обсуждать проблемы и решать их, а он предпочитает побыть один и отдохнуть от вас. Вы заботитесь о здоровье и стараетесь быть пунктуальным, а его это не интересует. Далее, если вы знаете его жизненную философию, напишите ее на ножке стрелки Попробуйте угадать, если точно не знаете. Третий. Примите разницу в принципах как факт. Хотя принципы меняются в течение жизни, бесполезно ждать, что они когда-нибудь полностью совпадут. Скажем, оба разведенных родителя могут быть ориентированы на личностный рост, но по-разному смотреть на воспитание детей. Не существует двух одинаковых людей и двух идентичных компасов. Даже если принципы во многом совпадают, все равно будут различия. Чем раньше вы с этим смиритесь в важных отношениях, тем лучше. Четвертый. Найдите и сформулируйте общие принципы. Нарисуйте два пересекающихся треугольника, каждый из которых символизирует иерархию принципов партнеров. Образовавшийся на пересечении треугольник — это ваши общие принципы. Запишите их. Это наглядная форма представления совпадающих и различающихся принципов. Теперь можно все проанализировать и решить, достаточно ли у вас совпадений, чтобы продолжать отношения. Эту часть выполняйте, находясь в согласии с собой. Почему? Потому что в стрессе диаграмма будет рисовать ваш испуганный зверь, а он всегда предпочитает различия совпадением, а недостатки преимуществам. Количество не всегда равно качеству, но если общих установок мало или совсем нет, вас почти ничто не связывает. Для второстепенных отношений это не имеет значения, а важные такого испытания, скорее всего, не переживут. Если в ваших важных отношениях недостаточно совпадений, с этим надо что-то делать. Постарайтесь найти их как можно больше, именно они удерживают людей вместе в трудные времена. Вам нужны общие взгляды, цель и направление. Например, у двух деловых партнеров должно быть много общих принципов. Когда начнутся трудности, а они неминуемы, общий компас удержит лодки вместе. То же касается брака и коллективной работы. Пятый. Ищите совпадения вместе. На этом этапе вы ищете общие принципы вместе с партнером. Если отвечаете на вопросы самостоятельно, учитывайте, что не владеете всей информацией. Эти вопросы помогут вам определить общие принципы. Первый. Почему вы в этих отношениях? Второй. Что вы создаете, что вы отстаиваете? Третий. Куда вы идете? Четвертый. Как вы туда попадаете? Отвечая на эти вопросы вдумчиво и честно, вы найдете общие с партнером взгляды на отношения. Это и подобные упражнения, когда вы вместе отвечаете на вопросы, могут провоцировать конфликт. Но это не повод от них отказываться. Запомните, что сотрудничать по определению сложнее, чем все делать в одиночку, поэтому не ждите, что будет просто. Партнеры и коллективы, которые боятся таких вопросов, перекладывают ответственность за свое будущее на испуганных зверей. Вы наверняка заметите, чем больше совпадений, тем интереснее отвечать и обсуждать вопросы. Различия же могут выявить негативные убеждения или воспоминания, в которых вы не хотели углубляться. Сделайте это вместе. Если друг или партнер пассивен и во всем соглашается с вами, значит он перекладывает ответственность на вас. Позже вам это аукнется. Чем заметнее различие, тем дольше придется договариваться на следующем этапе. Если не удается найти пересечения или ответить на вопросы, у вас два варианта. Искать общие взгляды в некомфортных, но полезных обсуждениях или, если второй отказывается участвовать, закончить отношения. Невозможно прийти к согласию, если не разговаривать. Не тратьте время зря. В важных отношениях не забывайте определить тип возникающего конфликта. Подробнее в главе 13. Четыре вопроса этого этапа помогут определить, связаны ли ваши конфликты с разницей в принципах. Если у вас много совпадений, вероятно, причина в чем-то другом. Шестой. Как различия помогают постоять за троих? Ответив на четыре вопроса, вы можете вместе проанализировать различия. Если что-то хорошо для вас, но плохо для партнера, значит, это плохо для обоих. Если что-то хорошо для партнера, но плохо для вас, это, опять же, плохо для обоих. Хорошо должно быть всем. Вы с партнером должны осознавать, как принципы каждого из вас помогают отношениям. Подумайте, чем различия в ваших принципах полезны вам и общему компасу. Представьте, что ваши лодки связаны еще надежнее. Различия надо воспринимать как важные для каждого и для обоих вместе принципы. Что бы вы ни делали, надо понимать, как любые принципы ваши и партнера помогают вашему союзу. Если вы этого не осознаете, ничего не получится. Ронда много лет жаловалась, что Дейв не хочет работать над отношениями. Она пыталась заставить его ходить к психологу, читать книги и слушать подкасты. Но Дэйва ничего не интересовало. Он был толковым инженером и очень любил свою работу. Высокая зарплата и позиция в престижной компании давали ему много свободы. В детстве Дэйва часто оставляли одного, и связи в его сценарии отношений не представляли большой ценности. Родители без конца обвиняли друг друга, и Дэйв пришел к выводу, что одному проще. Ронда выросла в семье алкоголиков и часто оставалась без присмотра. Когда мать запивала, Ронди было тревожно и одиноко. Но трезвая мать много времени проводила с дочерью и удовлетворяла все ее потребности в отношениях. Именно поэтому для Ронды отношения представляли большую ценность, чем для Дейва. В состоянии стресса, как легко предположить, Дейв отдалялся, а Ронда, наоборот, тянулась к нему. У пары были две общие ценности — дети и путешествия. Но они ни разу не ответили на четыре вопроса — почему, что, где и как. Все было нормально, пока были дети и возможность путешествовать, но они не знали, к чему стремиться. Дети росли, а ответов все не было. 10 лет пара жила без конфликтов, но Ронда все это время пыталась изменить Дэйва. Она думала, что если муж научится понимать свои чувства и говорить о них, то станет счастливым, а ей достанется больше ласки и привязанности. Так и правда бывает, но у Ронды ничего не получалось. Дэйву казалось, что жена его пилит, он уходил в себя и прятался в гараже, где занимался своим любимым делом — резьбой по дереву. Он был счастлив, один в своей мастерской. Ни Ронда, ни Дейв не догадывались, что их случай классический для долгосрочных отношений. «Когда они обратились ко мне, Ронда уже готова была сдаться. Сначала мы разобрались с типом привязанности, притязания и избегания. Я объяснил им, что это нормально». Далее мы перешли к тому, как разница в принципах полезна для них обоих. После этого я научил их договариваться, апеллируя к принципам друг друга. Ронда сомневалась в успехе, но решила попробовать. За час я продемонстрировал Дэйву, что важные для Ронды связь и надежность помогают ему увеличить доход, сосредоточиваться на работе и посвящать хобби больше времени». Ронда увидела, что когда Дейв сосредоточен на работе, они больше общаются. Как так получается? Потому что он не чувствует необходимости избегать взаимодействия. Не ощущая тревоги и давления жены, ему проще с ней разговаривать. Дэйв заметил, что уклоняясь от предложений Ронды по улучшению отношений, он усугубляет конфликт, и это негативно сказывается на его личном времени. Проще говоря, научившись коммуникации в браке, он получил бы больше времени на хобби. Как следствие, он бы меньше раздражался и стал бы более приятным собеседником для Ронды. Оба поразились своим открытием. Дейф и Ронда выполнили упражнения. Первое. Напишите 20 причин, почему главный принцип партнера полезен для вас. Второе. Напишите 20 причин, почему второй по значимости принцип партнера полезен для вас. Третье. Напишите 20 причин, почему третий по значимости принцип партнера полезен для вас. Четвертое. Бонус. Напишите 20 недостатков совпадения ваших принципов. В этом упражнении вы крепче связываете свои лодки на случай шторма. А еще расстаетесь с иллюзией о том, что жить с человеком с такими же, как у вас, принципами было бы проще. «Запомните, с кем бы вы ни связали свои лодки, и сколько бы у вас ни было общих принципов, трудности неизбежны». Далее я научил Ронду и Дэйва коммуницировать посредством принципов друг друга. Например, вместо того, чтобы сказать «мне нужно чаще общаться с тобой, Дэйв, чтобы чувствовать, что у нас все нормально», Ронде следовало бы выразиться так – Дейв, я хочу помочь тебе уделять больше внимания твоей работе и хобби. Мне кажется, если бы мы больше общались, ты мог бы эффективнее работать и спокойнее заниматься резьбой по дереву. Еще я думаю, что умение разрешать конфликты было бы полезно для тебя, как руководителя. Подчиненные будут больше успевать, и твой доход увеличится». Дейв говорил Ронди, что хочет побыть один, но было бы лучше сформулировать так. «Слушай, Ронда, если мы с тобой прогуляемся и поговорим, ты дашь мне спокойно посидеть в гараже?» Как часто аргументировать свои пожелания принципами партнера зависит от сценария отношений. Например, если вы думаете только о благе партнера, иногда напоминайте ему, что ваши принципы тоже имеют значение. Перед этим освежите в памяти главу 12. «Защита своих принципов». Люди отстаивают свои принципы, когда им кажется, что их не понимают или не принимают. Ощутив понимание, человек расслабляется и становится восприимчивее к вашим убеждениям. Многие расходятся, если считают принципы несовместимыми или слишком разными, и при этом не умеют и не хотят договариваться. Они полагают, что ничего не получится. Такие люди обычно считают, что партнер должен разделять их принципы. Партнерство и дружба невозможны, пока вы ногтями и зубами цепляетесь за свои принципы, наплевав на отношения. Если бы Даниэль защищала свои убеждения, это спасло бы ее положение. Но мы все равно не нашли бы общие принципы, потому что я был недостаточно гибким, чтобы принять чужие. Если бы мы стояли за троих и разрешали конфликт, то сплотились бы и подали ребятам отличный пример. В переговорах о принципах Используется L-U-F-U. -U. Вы слушаете, пока собеседник не убедится, что вы его поняли. И e S-H-O-R-E. Вы честно и ответственно говорите. Старайтесь формулировать понятно для партнера лучше всего с упоминанием его принципов. Человек уязвим в сотрудничестве, переговорах при объединении ресурсов и когда перестает мертвой хваткой держать свои принципы. Одному проще. Отношения сложны, к ним надо иметь склонность. В отношениях положено быть великодушным. Союз укрепляют общение и различающиеся принципы в совокупности, а не какие-то из них по отдельности. Наши различия с женой порой невыносимы, но сам процесс их обсуждения сплачивает нас и делает надежными партнерами в открытом океане. У каждого свой жизненный компас, совсем не похожий на ваш. Проблемы возникают не из-за разницы, а от непонимания и неспособности договориться. Пока это до вас не дойдет, вы будете ходить по кругу, упрашивая партнера измениться, а он будет ощущать себя обиженным и нелюбимым. Вы же не хотите заставить партнера сродниться с его стратегическим «я», скроенным по вашим меркам. Для вас обоих лучше, если вы примете его как есть и будете лелеять его «истинное «я». Конечно, если вы хотите, чтобы и вас принимали в отношениях безоговорочно. Шаги к действию. Первый. Проанализируйте свои ссоры, касающиеся разницы в принципах. Напишите, что сейчас с учетом новых знаний вы сделали бы иначе. Второй. Пройдите шесть этапов поиска общих принципов из этой главы. Лучше всего делать это вместе с человеком, с которым у вас разные убеждения. Если он по каким-то причинам не может участвовать, пройдите этапы самостоятельно, а потом повторите еще раз с другом. Вам надо этому научиться. Практикуйтесь в незначимых отношениях и прочувствуйте, что значит видеть разницу в принципах и искать общий язык на ее основе. Третий. Выполните упражнение, которое я давал Дейву и Ронде, про 20 плюсов и минусов. Практикуйтесь в формулировке просьб с использованием принципов партнера. Выполняйте это упражнение в паре. Четвертый. Расскажите обо всем, что сделали партнеру по практике, ведь это аудиокнига об отношениях.